У него появилось ощущение, что все эти вопросы ничего не значат. Что это такая же игра, как и обсуждение способа казни. Все трое чего-то ждут. Я жду, когда у меня отойдут руки. Брат Абба, дурак, ждет, когда ему на колени посыплется золото из родовой сокровищницы доноруматы. Дон Реба тоже чего-то ждет. Но монахи, монахи! — Откуда во дворце монахи, да еще такие умелые, бойкие ребята? — Имя женщины? — Ну и вопросы, — подумал Румата, — глупее не придумаешь. — Попробую-ка я их расшевелить. — Дон Рита, — ответил он. — Не ожидал, что вы ответите. — Благодарю вас. Всегда готов к услугам. Дон реба поклонился — Вам приходилось бывать в Ирукане? Нет. Вы уверены? Вы тоже. Мы хотим правды, настойчиво сказал Дон Реба. Братаба покивал. Одной только правды. Ага, сказал Румата. А мне показалось, он замолчал. Что вам показалось? — Мне показалось, что вы главным образом хотите прибрать к рукам мое родовое имущество. — Решительно не представляю себе, дон Рэба, каким образом вы надеетесь его получить. «Одарственное, одарственное — Адарственное! Адарственное! — скричал братаба. Румата засмеялся как можно более нагло. — Ты дурак, братаба, или как тебя там? Сразу видно, что ты лавочник. «Тебе что, неизвестно, что майорат не подлежит передаче в чужие руки?» Было видно, что брат Аба здорово рассверепел, но сдерживается. «Вам не следует разговаривать в таком тоне», — мягко сказал Дон Реба. «Вы хотите правды?» — возразил Румата. «Вот вам правда, истинная правда, и только правда. Брат Аба — дурак и лавочник». Однако брат Аба уже овладел собой. Мне кажется, мы отвлеклись, сказал он с улыбкой. Как вы полагаете, Дон Реба? Вы, как всегда, правы, сказал Дон Реба. Благородный Дон, а не приходилось ли вам бывать в Суане? Я был в Суане. С какой целью? Посетить Академию наук. Странная цель для молодого человека. Вашего положения. Мой каприз. Ознакомы ли вы с генеральным судьей Суана Доном Кондором? Румата насторожился. Это старинный друг нашей семьи. Благороднейший человек, не правда ли? Весьма почтенная личность. А вам известно, что дон Кондор — участник заговора против его величества?» Румата задрал подбородок. «Зарубите себе на носу, дон Реба!» — сказал он высокомерно. «Для нас, коренного дворянства метрополии, все эти суаны и ируканы, да и арканар...» Были и всегда останутся у вас салами имперской короны. Он положил ногу на ногу и отвернулся. Дон Ребо задумчиво глядел на него. Вы богаты? Я мог бы скупить весь Арканар, но меня не интересуют помойки. Дон Ребо вздохнул. Мое сердце обливается кровью, сказал он. Обрубить столь славный росток столь славного рода — это было бы преступлением, если бы не вызывалось государственной необходимостью. — Поменьше думайте о государственной необходимости, — сказал Румата, — и побольше думайте о собственной шкуре. — Вы правы, — сказал Дон Реба и щелкнул пальцами.